Фух, проговорила я тихо и зацепилась рукой за нужный мне выступ. Тяжело. Схватилась другой рукой и осталось только поставить ноги. Собственно, так я и поступила через мгновение. Получилось. Классно! крикнул кто-то в толпе позади меня. Теперь победа точно за мной. Я уверенно полезла дальше вверх, соблюдая правильную последовательность движений. Нога. Рука. нога рука решила оглянуться еще раз назад и проверить как там катрин умница видно что ей тяжело но она все равно не сдается сиран же позади меня но ему далеко миран же так и остался в самом конце я улыбнулась и вернулась глазами к скале осталось совсем чуть чуть вдруг перед глазами резко потемнело тело мое все расслабилось и я увидела картинку Катрина смотрит наверх, вытирает пот со лба своей рукой и хочет посмотреть вниз. Не знаю как, но я это поняла. Подруга не сдерживается и смотрит вниз, я слышу ее рваный вдох. Она забывает, что нужно держаться, поэтому отпускает руки и... Летит вниз. Без понятия, что произошло раньше, либо я перестала держаться за скалу, либо увидела Катрину. «Портал!» — крикнула. «Профессор Пиранс Успела еще подумать, что не успею сгруппироваться для более мягкого падения и наверняка поврежу себе что-нибудь. Я почувствовала невесомость, легкий ветерок, несколько секунд полета и... резко подхватившие меня теплые руки. Сделала резкий вдох и распахнула глаза. Сначала меня осветила яркая вспышка, а затем я увидела лицо Кирана Саргарда прямо перед собой. Бледно-голубые глаза нахмурены, губы плотно сжаты, от былого веселья не осталось и следа. Я несколько раз поморгала, чтобы понять, что он мне не мерещится. «Нет, не мерещится. Вроде бы». «Ты как?» – спросил он, и я уловила в его интонации нотки беспокойства. Я ответила не сразу, потому что до конца не поняла, что именно произошло. Сначала все было хорошо, затем темно. Это картина перед глазами. И полет. Катрина. Тихо сказала я, отчего Киран сильнее нахмурился. Я же захотела взглянуть на подругу, и тут поняла, что не стою на ногах. Он держит меня на своих руках. Смогла лишь повернуть голову в сторону Катрины, которая все еще на горе, и с ней все хорошо. Вот она цепляется рукой за выступ, потом ждет секунду. вытирает испарену на лбу и хочет посмотреть вниз. «Не смотри вниз!» — крикнула я, хотя получилось не очень, голос почему-то осип. Катрин посмотрела вниз и расслабила руки. Я подумала, что она сейчас разобьется, потому что Киран держит меня, и руки у него заняты. Не успеет, поэтому просто зажмурилась. В следующий миг почувствовала землю под ногами, и крики среди других учащихся тишина открыла глаза увидела что Катрины нет там, где она должна была пасть Аплодисменты послышались аплодисменты и восхищенные голоса. Я проследила за взглядом профессор Пиранс, попутно заметив, что она незаметно облегченно выдохнула На площадке увидела сгруппировавшуюся Катрину жива прикрыла глаза и сама тяжело выдохнула. Это было классно. Вы видели? Все так быстро произошло. Мистер Саргард так быстро среагировал. Невероятно! Слышались голоса отовсюду. Я едва улыбнулась и тут же поняла, что меня до сих пор держат. Правой рукой Киран прижимает меня к себе, чтобы я тут не завалилась. Как только я открыла глаза, то едва не отскочила от него, как ужаленная. Но он не дал мне это сделать, потому что хватка у него оказалась сильной. «Ты как?» Повторил мой спаситель свой вопрос. «Вроде нормально», неуверенно ответила я и попыталась сосредоточиться на его глазах. Из-за того, что я подняла голову, чтобы посмотреть на него, то у меня перед глазами заплясали звездочки и все слегка закружилось. «Сама стоять можешь?» Да, неуверенно произнесла я. Кейран ослабил свою хватку, когда убедился, что стоять я могу, и без его помощи, то окончательно отпустил: Как она? Задала вопрос тренер Пиранс, когда подошла к нам. Говорит, что стоять может сама, все еще слегка хмурясь, ответил за меня мистер Саргард. Где Катрин? Спросила я, когда не нашла ее взглядом на площадке. С ней все хорошо. «Она уже с твоими друзьями», — ответила профессор Перанс. Я посмотрела туда, где все мы стояли до того, как начали взбираться на скалу. Действительно она там и с беспокойством смотрит на меня, как и моя сестра. Я одними губами произнесла, что все хорошо, и Барбара кивнула. «Что там случилось с тобой, Агата? Не помню, чтобы ты хоть раз падала со скалы». «Профессор, я...» Я не знаю, что сказать. Как ей объяснить то, что я увидела картинку перед глазами с падением Катрины? Мне стало плохо. Перед глазами стало все темно, и я сорвалась. Сказала я отчасти правду, а об остальном решила умолчать. Боюсь, что меня посчитают того. «Тебе нужно в медпункт?» «Нет, профессор, сейчас уже все хорошо», — заверила я ее и даже улыбнулась. «Хорошо». Тогда можешь идти к остальным, Агата. Не пугай нас так больше. Не буду. Тренер Перанс лишь коротко кивнула и глянула на Кейрана. Я тоже посмотрела на него. Спасибо вам, мистер Саргард. Искренне поблагодарила я его и улыбнулась. И за меня, и за подругу. Кейран еще немного хмурился, затем его красивое лицо расслабилось, в глазах заплясали смешинки, губы растянулись в легкой улыбке. «Не за что», — глубоким и бархатным голосом сказал он. Затем глаза его хитро прищурились, и он добавил, «Вообще, благодаря вам, я так быстро среагировал и успел открыть портал для вашей подруги. Если бы вы не крикнули ту фразу, то я бы не отвлекся от вас», — понизив голос, — добавил он тише, чтобы его никто не услышал, кроме меня, Агата. И так у него получилось произнести мое имя, что я подумала, ему снова придется меня придержать, дабы я не упала. В животе разлилось странное, приятное тепло. Я, П. Пойду, заикнувшись, сказала я и ретировалась к друзьям. Надо будет поговорить все-таки с начальством о необходимости матов. Услышала я обрывки фразы профессора Перанс напоследок. Я подошла к девочкам из Арену. который что-то активно рассказывал и жестикулировал руками. «Агата!» – воскликнула Катрин, когда я к ним подошла. «Это было так страшно! Я сначала увидела, как ты летишь пластом вниз, и подумала, что точно разобьёшься. Я также о тебе подумала, как-то нервно улыбнувшись, сообщила я подруге. «Ты как? Не ушиблась? Всё нормально?» Упала на спину, но это не страшно. Не думаю, что останется какая-нибудь травма. Она махнула рукой, а другой коснулась меня. Я хотя бы успела сгруппироваться, а ты? Если бы не мистер Саргард, то... Главное, что все обошлось, перебила ее сестра. Это было что-то невероятное. Ты бы видела, как он за доли секунд открыл портал, перенес тебя и поймал, открыв портал прямо над собой. Ага, подхватил Зерен, продолжив за Барбару. Прошло буквально 10 секунд. Мистер Саргард ставит тебя на ноги и уже не глядя на Катрину, быстро открывает портал одной рукой. «Одной рукой!» Повторил он с неподельным восхищением в голосе. «Значит, действительно он открыл портал только благодаря тому, что я крикнула. Если бы не мои слова, то Киран не успел бы так быстро среагировать. И тогда...» «Что случилось, Агат? Почему ты упала?» Задала вопрос Барбара, скрестив руки на груди. Взгляд ее стал беспокойным. «В глазах потемнело, плохо стало, я так до конца не поняла, что именно со мной там произошло. Наверное, действительно стало плохо, а та картинка. Насчет нее у меня пока нет логичных объяснений. Ты хорошо нас всех напугала, как и Катрин. Извини, в унисон сказали мы с подругой и также улыбнулись». Ладно, повторюсь, главное, что все хорошо обошлось. Мы с сестрой и подругой удалились с занятия. Во-первых, потому что тренер Перанс нас отпустила, сказав, что мы и так уже прошли на сегодня и скалолазание, и бой на ножах. Во-вторых, она все-таки переживала на мой счет и посоветовала обратиться в медпункт. И какого побывать в руках столь сексопильного мужчины, как Киран Саргард? Играя бровями, поинтересовалась Катрин. Я и Барбара прыснули со смеху. Когда перестала смеяться, и всерьез задумавшись над вопросом, я ответила. Надежно. Надежно? переспросила она, не ожидав услышать такой ответ. Неосветлое он самый горячий парень, которых я только видела, или я растаяла и превратилась в лужу, когда он меня держал. А всего лишь какое-то скупое слово надежно. Я лишь кивнула и улыбнулась. Да, именно это слово первым пришло мне в голову. «Эх, скучная ты, Агат, выдохнув», — произнесла Катрин. «Я пойду в библиотеку, поищу какую-нибудь информацию о темных. Последнее слово произнесла как можно тише. «Ты думаешь, что найдешь что-нибудь?» Задала вопрос сестра, когда мы свернули в коридор. «Да, соглашусь с Барбарой». Думаю, в этом нет никакого смысла, Агат. Все, что можно было найти, сейчас уже нет. Сама же знаешь. Знаю, Катрин, согласилась я с ней, но все же попробую. Может быть, мне повезет, и я обнаружу нужную информацию. Тогда увидимся потом. Махнула Барбара, и они с Катриной ушли, оставив меня одну. Когда я оказалась в библиотеке, то передо мной предстала обычная картина. Высокие потолки, размером под 8 метров в высоту. Все выглядит дорого, богато. Золотые люстры, фрески на потолках с изображением знаменитых людей и тех, кого никогда не существовало. К последним я отношу светлых. Не то чтобы я в них не верю, но если бы они действительно были, то наверняка помешали войнам, которые происходили столько лет. Посередине библиотеки расположен длинный деревянный стол, За которым сидит небольшое количество учащихся и изучает нужную им литературу. Слева и справа от стола находятся ряды со стеллажами книг. Они уходят так далеко, что мне с моего места не видно конца. Также по бокам стоят две массивные лестницы, которые ведут на второй этаж. Как раз туда мне и нужно, там находится отдел с редкими магическими способностями. Иногда в свободное время, Я прихожу в библиотеку, чтобы просто почитать и отдохнуть. Здесь тихо и так умиротворенно, что хочется остаться. Второй этаж не уступает в размерах первому. Над стеллажами висят таблички с названием нужного отдела. Я прошла практически в самую глубь и остановилась рядом со стеллаж, над которым висит буква «Р». Как раз то, что мне нужно. Тут даже есть передвижная лестница, для того, чтобы доставать книги с самых верхних полок. Так, теперь нужно найти хотя бы что-то связанное с темными. Я взяла книгу с названием «Маги и их силы» и перешла к оглавлению. Эмпаты, огневые маги. Портальщики. Помнящие. Щитовые маги, дышащие, целители. Стиратели, земляные маги. Я закрыла книгу и взяла следующую, так как в этой не нашла хоть какую-нибудь полезную информацию. В ней даже нет упоминания о темных, словно их и вовсе никогда не было. Редкие экземпляры магов. Название мне совсем не понравилось, а именно слово «экземпляры», будто речь не о людях, а о вещах. Воглавление в разы меньше названий, чем в предыдущей книге, но если в первой книге… Я почти сразу понимала, о ком идет речь. Здесь же название мне ничего не даёт. Стогмауты. Видящие. Создатели. Фербелье. Читающие. Так, стоп. Я увидела знакомое слово и решила открыть страницу про читающих. Конечно, это не то, что я ищу. Но все же интересно будет узнать о них, особенно после рассказа профессора Лоранте. Читающие. Одна из самых древних сил начиналась с читающих, раньше их были только С и Т. Пришедшие с гор одарили человека по имени Стер умением проникать в сознание людей, используя ритмы головного мозга. Они научили его контролировать и управлять другими людьми на благо всего мира. Люди, которые подвергались воздействию, делали все, что пожелает читающий. У них отсутствовало чувство страха. инстинкт самосохранения. Подвергающий воздействию всегда находился в сознании и прекрасно понимал, что делает. Подвергающие рассказывали, что постоянно слышали голос в голове, который говорил им, что делать. Они воспринимали этот голос, как свой. Спустя много веков, когда читающих стало слишком много, между ними началась война. Они истребляли друг друга в таких количествах, что этот вид магов практически был стерт с лица нашей планеты. Вид магов. Читающие. Класс. Слишком опасные. Численность читающих. Неизвестно. Возможность убить читающего. Маловероятно. Слабое место. Мысли. Способ защиты от читающих. Использовать щитового мага. На данный момент читающие подлежат уничтожению в семи из десяти империй. Памятка, если встретите читающего, немедленно сообщить. Да уж. Половину того, что я прочитала, не поняла. Наверное, загадочные буквы «С» — это светлые, а «Т» — темные. Из истории известно, что они самые первые и самые сильные маги. Что значит использовать щитового мага? То есть он как-то может воздействовать? Возможно, щитовой выступает в качестве барьера. Я решила вернуться к оглавлению книги и сосредоточиться на поиске информации о темных. Чувствую, что я здесь надолго. Решила сесть на пол, скрестив ноги. Нестареющая. темная. От неожиданности моей находки я чуть не подскочила на месте от радости. Я начала листать страницу в поиске нужной главы и разочарованно выдохнула, когда нашла. Темная. Глава стерта. Три слова, это все, что осталось. Упоминания о них есть, а вот информации никакой нет. Мне всегда было интересно, почему из книг убрали все, что с ними связано. Почему нельзя высказывать мнение по поводу темных? Почему вообще ничего нельзя, все, что с ними связано? Понимаю, что они самые опасные. Были. Но их же сейчас не существует. Почему нельзя просто разрешить о них свободно говорить и рассказать их историю? Бояться больше нечего. Ведь правда же? Не уверена, но прежде чем я действительно нашла что-то дельное, то прошло несколько часов. Я взяла книгу с названием «Магическая карта. Расселение народа». Книга оказалась вся пыльная, некоторых страниц и вовсе нет. Здесь рассказывается о истории расселения людей с определенными магическими способностями. И то здесь нет главы с названием «Темные», Есть только истребленные маги после Великой войны. Темные после Великой войны переселились на земли Киралиуса. Великочевой образ жизни. Не задерживались на одном месте больше одного года. Их боялись и опасались. Пытались прогнать со своих земель, думая, что они несут с собой только смерть. Три года назад, уже 23 года назад, так как на момент написания книги «Подавление темных» Было три года назад, их полностью истребил император Вильфор, вертикальный слэш Горильсон, с помощью поддержки императора Саранзиди Эльки и Диспатия. Убили всех, мужчин, женщин и детей, даже тех, кто не обладал никакими силами, но относился к их роду. Из воспоминаний моего друга, который служил в армии нашего императора Вильфора, вертикальный слэш, там происходило следующее. Дорогой Андреа. Пишу тебе из самого сердца мясорубки. Это зверство. Не знаю, получишь ли ты это письмо или нет. Не знаю, выживу я или нет, смогу ли рассказать тебе то, что здесь происходит. Нам был отдан приказ убить их всех. И женщин, и детей. Даже беременных. Они подняли восстание. Говорят, хотят захватить власть. Их маги оказались такими, как о них и говорят. Это что-то невероятное. Возможно, ты посчитаешь меня сбредившим, но их сила и пугает, и восхищает. Один их мужчина может убить сотню наших. У него из рук появляется что-то непонятное. Черная материя. Она уничтожает все на своем пути. Не щадит никого. Наши стрелы просто-напросто не долетают до них. Их поглощает эта материя. Это было предпоследнее письмо. которое отправил мой дорогой друг. Спустя три дня я получил его последнее письмо, в котором говорилось следующее. «Дорогой Андреа, это конец. Они сдались. Нам был отдан приказ убить их всех. Мы их убили. Всех. Больше никого не осталось. Мой друг не вернулся после той войны. Я пытался разыскать его, но мне сказали, что он пропал без вести». Я до сих пор задаюсь множеством вопросов. Почему они сдались после всего лишь трех дней сопротивления, если были действительно так сильны? В своей жизни я ни разу не встречал темного, поэтому не могу утверждать, опасны ли они, или нет. Книги гласят, что опасны. Зачем они подняли это восстание? Неужели хотели свергнуть нашего императора? Так закончилась история расселения темных. Начинали с гор. А закончили землей киролеса впоследствии те темные которые еще остались в других империях были также истреблены про способности темных в других книгах сказано следующее вид магов темные класс смертельно опасные численность темных истреблены возможность убить темного незначительная слабое место нет способ защиты от темных нет памятка я отложила книгу на пол и задумалась видимо эта книга воспоминания этого человека то что она сохранилась до наших дней просто чудо стиратели люди которые могут полностью стереть любую информацию просто не заметили ее иначе бы этой книги не было это такая невероятная находка мне нельзя никому о ней говорить Иначе этой книги больше не будет. Вынести из библиотеки незаметно я никак не смогу, поэтому единственный вариант – это спрятать ее здесь и подальше. Так я и поступила. Из библиотеки вышла в каком-то трансе. Обдумывая то, что прочитала, все равно не понимаю, зачем нужно было на корню стирать всю информацию о темных. Я понимаю, что в книге были описаны лишь малые события, что там происходили. что убивали даже детей но в каждой войне гибли дети однако только о темных решили убрать информацию у нашего императора свои мысли по этому поводу видимо ты какая-то потерянная агат когда я вошла в нашу комнату заметила катрин нашла то что искала и да и нет ответила я садясь на кровать нашла то что в принципе и так было известно их полностью уничтожили всех Там еще было рассказано про их силу, что-то по поводу материи. Действительно, то, что я прочитала, и так большинству из нас было известно из рассказов о темных. Обычно родители пугают детей сказкой о темных. Этого стоило ожидать. «Не парься, а отмахнулась подруга. «Думаю, никто не сделает задание профессора Эллингтона». «Это просто невозможно». «Да, ты права». «Ладно, я хотя бы попыталась что-то найти». Ты куда-то собираешься? Ага, Барбара позвала в Нерсес. Это бар такой в городе, я сто лет никуда не выбиралась. Пойдешь с нами? Схожу, почему бы и нет? Тем более, что я тоже давно никуда не ходила. Сижу только в четырех стенах академии. Я быстро собралась, надев джинсы в обтяжку, темно-синюю кофту с красивым вырезом, волосы решила распустить, а не собрать в высокий хвост. На глаза нанесла небольшое количество туши и завершила образ блеском для губ. Получилось достаточно просто и удобно. Дело близится к вечеру, как мы туда будем добираться. Пешком слишком долго. Неужели на лошадях? Слишком удивилась я, потому что нам, естественно, разрешали брать лошадей, но только по необходимым случаям. Боюсь, что поход в бар таким не является. Да, на лошадях. Барбара подговорила какого-то конюха на пару лошадей. «Он нас прикроет», — радостно сказала Катрин, встав с кровати, «думаю, что еще одну не составит труда выпросить. На крайний случай поедем вдвоем на одной. Внизу, возле конюшни мы встретились с моей сестрой. Удивлена, что ты тоже идешь, Агат. Обычно же не любишь такие места. Да, но развеяться тоже необходимо». Барбара, так как и я с Катрин, надела джинсы, только светлого цвета. Сверху у нее кофта на пуговицах с внушительным вырезом, еще и кулон надела, который приковывает взгляд к ее груди. Волосы также распустила. Я вижу, как мы с ней похожи, только вот снова. Во мне нет того яркого света, который есть в ней и который приковывает взгляды людей. П. Привет, нерешительно поздоровался парень наших лет. И по его одежде я поняла, что он конюх. «О, привет, Уоррен!» Улыбнувшись одной из своих самых лучших улыбок, обратилась к нему моя сестра, а я закатила глаза. «Сейчас начнется ее игра. Ты достал нам лошадей». «Д». «Да, то ли он заикается постоянно, то ли из-за моей сестры, а не п». «Полностью готовы. Пройдемте за мной». «Покидать Академию не запрещено». Только нужно вовремя возвращаться, до полуночи. Ночью в академию не попасть. Мы прошли за ним и оказались сзади конюшни, где уже приготовлены две лошади. Одна черная как ночь, вторая же наоборот белая. Уоррен, Орон, тут такая проблема есть. Понимаешь настрое, нам бы еще одну. Еще раз улыбнувшись, попросила моя сестра. Я бы сэр. Радостью. Видимо, он заикается на постоянной основе. Но больше нельзя. З! Заметит. Ладно, думаю, и так поместимся. Спасибо. Вернем до полуночи в целости и сохранности. Ха! Хорошо. Я и Катрин сели на темную лошадь, а сестра на белую. Так как с лошадьми я лучше справляюсь, то впереди оказалась я, а сзади Катрин. Выехали мы с задней стороны Академии через ворота, которые не охраняются. Вообще здесь не охраняются ни одни ворота, потому что в этом нет никакой необходимости. Академия защищена магическим барьером, и только учащиеся, преподаватели или приглашенные могут заходить на ее территорию. Барьер невозможно разрушить, его можно снять только изнутри. Я легонько ударила лошадь прутиком, и она поскакала галопом. Далее я ударила еще раз, и наша лошадь уже побежала рысью. Я крепче схватила поводья, а Катрин стала держаться за меня. Ветер развивает мои волосы, даруя чувство свободы, прохладный воздух проникает в мои легкие. Мы несемся сквозь деревья, по дороге, которая уже все вытоптано. Одно дерево сменяется другим, другое третьим, и так далее. Если пешком нам идти от Академии до города минут сорок, то на лошадях всего лишь пятнадцать. Вскоре мы въехали в город и спрыгнули с лошадей. Это не столица, она находится еще дальше, а всего лишь небольшой городок под названием Вашас. Многие здесь придерживаются старых порядков и старой одежды. Мужчины одеты не в джинсы с футболкой, а в кафтан. Женщины же в простое серое платье. В нашей империи остались еще такие города, где так одеваются. Чтобы не привлекать к себе слишком много внимания, мы надели накидки поверх нашей одежды, которую предварительно взяли с собой. Шли до бара еще минут пять, лошадей привязали и зашли внутрь теплого помещения. Помещение полностью сделано из дерева. Сам бар небольшой, но столов здесь всегда достаточно. Не то, чтобы я так часто здесь была, но за все те три раза, что прихожу сюда, это третий, Всегда есть приличное количество свободных столиков. Владелец этого заведения, Мэтью, он же является и барменом. Мы заняли дальний столик от входа. К нам тут же подошла официантка с внушительным размером бюста, что я даже мысленно позавидовала. «Добро пожаловать в Нерсес, что желаете?» Скучающим голосом спросила она у нас. «Эль, все троим Эль», — заказала моя сестра. прежде чем я успела хоть что-то сказать. Еще что-нибудь? Пока что нет. Спасибо. Официантка ушла, а я обратилась к сестре. Спасибо, что заказала за меня. Добрось, да Агат, я и так знаю, что ты будешь пить. С Катриной мы заранее обговорили, а тебя я слишком хорошо знаю. Улыбнувшись, договорила сестра и начала рассматривать посетителей. Ты права, согласилась я с ней. Барбара действительно знает меня лучше всех, порой мне кажется даже лучше, чем я сама себя. Вскоре нам принесли Эль, и мы стукнулись стаканами, отчего он чуть разлился. Предлагаю выпить за возвращение Катрин. Предложила я тост. Поддерживаю. Мы улыбнулись, захихикали и сделали несколько глотков. Фух! Крепкий! Меня даже передернуло слегка. Послышалось недалеко от нашего столика. Я посмотрела в сторону и увидела двух мужчин, которые очень громко смеются. Обоим где-то около 35, волосы у обоих сальные, одеты они в простую одежду. У одного зубы настолько желтые, что мне подумалось, словно он их не чистил с момента рождения. Другой же и вовсе, когда смеется, плюются слюнями. Да уж. Вот минус таких баров. Не то чтобы я брезгливая, просто есть такое слово, как личная гигиена. Я прекрасно понимаю, что мыться в холодной воде не так уж и легко, но сама прохожу эту пытку раз в два-три дня, чтобы оставаться чистой. Только летом могу позволить себе купание в озерах. Эти же люди вовсе забыли слово «мыться». Я встретилась с одним из них взглядом, и он мне подмигнул. Я тут же отвернулась. «Как думаете, в этот раз будет сложный экзамен у профессора Пиранс?» Спросила Катрин. «Не думаю, что сложнее, чем в том году», начала отвечать моя сестра, «а я сделала еще глоток Эля, там мы бегали по сугробам в поисках нужного предмета». «Да, было жесть, как холодно!» Вспоминая, воскликнула Катрин, и нас коллективности передернула от воспоминаний. «В том году нас разделили на группу по пять человек», и заслали туда, где абсолютный снег и ничего кроме него. Задача заключалась в том, чтобы найти предмет раньше другой группы. Я была в команде с Викторией, Зиганом, Дмитрием и Миленой. Мы проиграли. Другая команда нашла этот предмет раньше нас, буквально на каких-то 10 минут. Экзамен мы все равно сдали, потому что в том адском месте продержались целых 4 дня и 3 ночи. Цель была – научиться работать в команде, что у нас не очень получалось. Я слышала, что в этом году нас могут отправить на границу, шепотом сказала сестра, а мы с Катриной ахнули. Что? Ага, может быть, у нас экзамен будет там. Откуда такая информация, Барбара? Спросила ее Катрин, когда мы еще раз отпили из стаканов. Георг говорил, пожав плечами, ответила сестра, пригубив напиток. Георг? А мне он такого не говорил. Насупилась я и даже как-то обиделась. Агат, потому что это не стопроцентная информация, закатив глаза, объяснила она как пятилетнему ребенку: у него же отец во дворце находится. Сами знаете, от кого поступают распоряжения по поводу проведения некоторых экзаменов, понизив голос, добавила Барбара. От императора, тихо проговорила я. На границе это очень опасно. сказала Катрин, мы же всего лишь учимся в Академии. Нам еще рано там появляться. Мы же не простые учащиеся, Катрин, заметила сестра и устало выдохнула, глаза ее при этом сосредоточились на подруге, многие обладают разными способностями. Вдобавок всех обучат владению боевых искусств. Сама же прекрасно понимаешь это. Понимаю. Ладно, давайте на время отвлечемся от Академии и выпьем. А то настроение за нашим столиком совсем упало. Предлагаю тост. За день рождения моей сестренки. «Барбара, оно же уже прошло», слегка повысив голос, сказала я. «Прошло, да. Но отметить его еще не поздно. Еще или нам?» крикнула сестра, и буквально спустя пару минут официантка принесла каждый из нас еще по кружке Эля. Мы чокнулись и выпили до дна. Прошло около двух часов, и за это время мы успели выпить по четыре стакана этого замечательного напитка. Никто не хочет в туалет. Слегка заплетающимся языком поинтересовалась моя сестра, встав со стула. Она покачнулась на ногах. «Опс!» Кажется, кто-то перепил и захихикала. «Я с тобой», — сказала Катрин и взяла Барбару под руку. «Я не хочу», — ответила я и вяло улыбнулась. Тогда мы скоро. Постарайтесь там нигде не завалиться. Захохотав, крикнула я им, а сестра мне показала средний палец. Я же случайно наткнулась взглядом на тех мужчин, которых заметила еще в самом начале. Один из них неотрывно продолжает смотреть на меня. Вот и что мне делать? Если я продолжу на него пялиться, то он наверняка подойдет, а мне бы этого совсем никак не хотелось. Я постаралась спокойно перевести взгляд в сторону. словно я случайно встретилась с ним глазами. Кажется, у меня получилось, потому что никто так и не подошел. Я так тщательно старалась рассматривать дно своей кружки, даже не обратив внимания на то, что в баре стало неожиданно тихо. До моего пьяного состояния не сразу дошло, что в бар кто-то зашел. Когда я это поняла, то подняла глаза на вход. Ого! Принц пришел, да не один, а с мистером Саргардом. Какой же он все-таки красивый. И с сираном. Мне кажется, люди в баре даже дышать перестали. Ваше высочество, поздоровался владелец заведения Мэтью и склонил голову. Есть такое правило, что к принцу по имени можно обращаться только в стенах Академии, за ее пределами только ваше высочество. Приближенные к принцу также могут звать его по имени. Когда Генри кивнул, то мне показалось, что Мэтью заметно выдохнул, и обстановка в баре значительно расслабилась. Принц с друзьями занял место по центру. К ним тут же подошла все та же официантка, что обслуживала и нас. Только если она с нами разговаривала так, будто мы ей надоели и наскучили, то с ним любезно воркует и улыбается во все свои зубы. Я в какой раз закатила глаза за вечер, и в следующий момент в мою сторону неожиданно посмотрел Киран. Он улыбнулся мне, и я не смогла не улыбнуться в ответ. Не знаю, сколько длились наши с ним гляделки, но мне даже скулы слегка свело от улыбки, хоть она была искренней. Вот ведь дура. Алкоголь мне в мозги ударил. Киран первым нарушил зрительный контакт, так как им уже официантка принесла вино. То, что это вино, я догадалась сразу, так как на свете есть только один напиток с таким цветом. Я как идиотка смотрела на него и улыбалась. Осталось только слюни, а гад, пустить и будет вообще класс. «Не скучаешь?» Вернувшись и плюхнувшись на свои места, подруга с сестрой спросили меня. «Не приходится». Принц пришел вместе с друзьями. «Что о?» Так громко спросила сестра, что на наш скромный столик многие обратили внимание, в том числе и Генри. «Тише!» Шикнула я на нее и прикрыла свои глаза рукой, потому что мне стало стыдно. Не пялься так, Барбара. Стукнула я сестру по руке, потому что она увидела принца и его друзей. Ой, точно! В мгновение ока Барбара вернулась к нам глазами. Давно они пришли, поинтересовалась Катрин. Буквально за несколько минут до вашего прихода. Пойду поздороваю с ними, допив Эль, громко вернув стакан на место сообщила нам барбара что в унисон сказали мы с катрин и на наш столик еще раз обратили внимание какой поздороваюсь барбара ты что с ума сошла мы с принцем имеем право пересекаться только в академии как со студентом за ее пределами он наш принц это уже продолжила я я и не собираюсь с ним пересекаться как со студентом передразнила она меня и довольно улыбнулась, пойду поздороваюсь как с наследным принцем. И пообщаюсь так же, ухмыльнувшись своим мыслям, сестра встала из-за стола. Барбара, остановила я ее рукой, не забывай, что это не абы кто. Я в курсе, спасибо, сестренка, вырвав свою руку из моей, уверенной походкой направилась к их столику, не забыв, нахожу, поправить свою кофточку и встряхнуть волосами. О, светлые! Почему ей не сидится спокойно на месте? Такой она человек, ответила Катрин. Мне бы ее уверенность. О, не поверишь, но я иногда точно так же думаю. Мы проследили за тем, как сестра подошла к их столику, начала что-то говорить Генри, смотря ему в глаза. Принц кивнул, Барбара села за их столик и встретилась с нами взглядом, победно улыбнувшись. Не понимаю, зачем ей принц? Проговорила я. Из всех парней, которых в академии, и за ее пределами так много, она решила, что именно Генри ей нужен. Неужели нельзя выбрать кого-то другого? Агата, думаю, что если твоя сестра что-то задумала, то у нее это непременно получится. Ты же знаешь ее? Знаю, Катрин, в том-то и проблема. Тяжело вздохнув, подтвердила я и покрутила пустой стакан в руке. Просто у нашей семьи не то положение, чтобы засматриваться на принца. Будь мы из более высокого рода, то да. Возможно. А так. Это пустая трата времени. Главное, чтобы она в него не влюбилась, тогда проблем не будет. Дамы. Громким басом проговорил тот мужик, который пялился на меня. Теперь же он стоит прямо перед нашим столиком и смотрит на... Меня. Скучаете? Нет, ответила Катрин и сложила руки на груди. Не видно по вашим грустным лицам, подойдя к нему, заметил другой. Кажется, рядом сразу же испортился воздух. Он пропитался потом, селедкой и еще чем-то отвратным. Фу, терпеть не могу селедку. Мы не скучаем, повторила Катрин. Отлично, потому что мы не любим скучных девчонок. Заявил тот, который подошел вторым и плюхнулся на свободный стул рядом с Катриной. «Тогда мы, наоборот, очень скучные», — сообщила я этим двумя. «Я так не думаю, детка», — сказал тот, который так и не отвел от меня взгляда и сел рядом со мной. Этот тип оказался ниже своего друга и более коренастый. Запах селедки стал просто невыносимым, кажется, я и Катрин все пропитались этим запахом. «Что вам нужно?» — задала вопрос Катрин. «О, мы просто хотим с вами познакомиться». и провести чудесное время», — заявил мужик, сидящий рядом со мной. «Мы не знакомимся», — сообщила я им. «Я так не думаю, детка», — ухмыльнувшись нам с Катрин, сказал все тот же мужик, — «вы пришли втроем». «Без парней». «Вон ваша подруга уже пошла знакомиться». «Ты же детка», — при этом слове он закинул свою руку мне на плечо, — «и во все глаз от меня не отводишь». «Как не посмотрю, постоянно смотришь на меня всегда». стесняешься подойти да я не брось я все понимаю поэтому и взял все в свои руки мы с андресом мужик посмотрел на своего друга понимаем что вы девушки скромные и просто стесняетесь мы сталкивались взглядами случайно решила опровергнуть я когда он улыбнулся мне своими желтыми зубами и мы не собирались и не собираемся с вами знакомиться а затем столиком Куда отправилась наша подруга, сидят наши знакомые. Договорила я и попыталась убрать его руку с плеча. Уберите свою руку. Не люблю, когда меня трогают незнакомцы. Андрес, гляди. А детка оказалась не такой уж и молчаливой. Этот мерзкий тип начал смеяться и руку так не убрал. Кажется, что сжал только сильнее. Так познакомимся. В чем проблема, То? Меня зовут Бен. Я вам еще раз повторяю. что мы не знакомимся. «Уберите руки!» Здесь я не выдержала и крикнула негромко, но так, чтобы он точно услышал. «Детка!» «Я вам не детка», прорычала я и резко скинула его руку со своего плеча. Разговор закончен. «Катрин, уходим отсюда!» Только я встала со своего стула, как Бен схватил меня за запястье руки и крепко сжал. «Разговор будет окончен, когда я скажу. Он попытался притянуть меня к себе, я же в этот момент вырвала руку из его захвата и отошла на два шага назад, после чего врезалась в неизвестно откуда-то взявшуюся стену. Следом на мои плечи опустились две теплые ладони. «Прости, милая, что так долго», — обсуждал с его высочеством важные моменты. «Тебе с подругой уже пора присоединиться к нам, не считаешь так?» Я обернулась и встретилась с ледяным взглядом Кирана, направленным на Бена. «Да. Мы вот как раз решили пересесть к вам». Решила подыграть я и облегченно выдохнула. Лицо Бена из похотливого преобразилось в обеспокоенное. Я даже заметила, как он нервно сглотнул и поморгал несколько раз. «Проблемы?» — задал вопрос Киран Бену. «Эм? Нет никаких проблем, заикнувшись». ответил этот мужик, простите. Мы думали, что дамы, одни. Ах, дамы, пару минут назад ты нас так не называл. Хотели составить им компанию. Мы не знали, что они с вами. Теперь будете знать. Они ретировались обратно за свой столик. Спасибо, облегченно выдохнула я и поблагодарила его. Кейран убрал свои руки, а когда я к нему повернулась, то вежливо улыбнулся. «Не люблю, когда к девушкам пристают против их воли», — проговорил он, проведя рукой по своим волосам. «Теперь вам придется присоединиться к нам, хотя бы ненадолго. Боюсь, если вы покинете данное заведение сейчас, то они направятся за вами, и мне придется им надрать задницу». «Не хотелось бы создавать шумиху». «Да, конечно», — быстро согласилась я, глядя ему в глаза. «Когда мы подошли к их столику», — то Киран взял два стула из соседнего стола и подставил их. Катрина склонила голову и произнесла. «Ваше Высочество!» Я последовала ее примеру и после подняла глаза, посмотрев на принца. Он кивнул глазами и поднес к своим губам стакан с вином, пригубив его. Киран коснулся своей рукой моей спины, тем самым приглашая меня сесть за стол. Этот жест заметили все, и Сиран, и моя сестра, и принц. У Катрины же расширились глаза. Меня это сильно смутило, поэтому я быстро села на свой стул и сосредоточилась глазами на сестре. Смотреть на принца Генри будет весьма неподобающе. Сиран вообще личность отталкивающая. Подруга сидит по правую сторону от меня, а Кейран по левую. Самое удобное для меня это смотреть на Барбару, которая, видимо, это поняла. Агад, что хотели от вас те? Видимо, при принца она подбирает подходящее слово, чтобы их описать, а не ругнуться. Мужчины. Познакомиться, коротко ответила и метнула взгляд за столик тех мужиков. Ха! Даже не смотрят. Трусы! Хорошо, что я попросила мистера Саргарда подойти к вам, а то могло закончиться плохо, сообщила сестра и сделала глоток вина. Когда она успела его заказать? Смешивать алкоголь. Это нехорошо. До меня не сразу дошли эти слова, видимо, из-за алкоголя мыслительные процессы в моем мозге притупились. Значит, Кейран не сам проявил желание к нам подойти, а только из-за просьбы Барбры. Если бы не она, то, возможно, действительно не все так гладко закончилось. А я такая наивная, подумала, что он решил просто так помочь двум девушкам. Вот ведь, дура, очень часто в последнее время Я себя так называю, но это слово идеально описывает меня в такие вот ситуации. Не знаю почему, но у меня по телу разлилось какое-то неприятное чувство. Я и сам собирался подойти, спокойным голосом, от которого у меня пробежали мурашки, проговорил, сидящий рядом, Кейран. Кажется, я только что облегченно вздохнула, за что тут же мысленно отвесила себе оплеуху. Я заметила мимолетный взгляд Генри на Кирана. «Наверное, первому не нравится, что его друг общается с нами, скорее всего, принцу вообще отягощает наше общество». «Ну, ладненько», — улыбнувшись, сказала сестра, постаравшись развеять обстановку. «Мне одной кажется, что здесь как-то напряженно». «Агата», — обратился ко мне Киран, — «как вы чувствуете себя?» Я нахмурила брови, не совсем понимая, что он имеет в виду. «После падения». А все хорошо, уже намного лучше, ответила я и вежливо улыбнулась. Я рад. Будете с? Кейран глянул на подругу, чтобы та представилась. Катрина! Поспешно сообщила она. С Катриной пить что-нибудь? Нет, я думаю, что нам на сегодня хватит, отказалась я и задумалась, почему только мы говорим за этим столиком. Все остальные принципиально молчат или слушают нас. Хорошо. Кивнул Киран и сделал еще глоток вина. Могу задать вам вопрос личного характера. Я напряглась, но все же кивнула. Какой силой вы обладаете, Агата? Вне рамок Академии к девушкам и мужчинам принято обращаться на «вы», если, конечно, это не близкие или друзья. К принцу же принято всегда обращаться ваше высочество. Только узкий круг может называть его по имени. Мне захотелось провалиться сквозь землю от этого вопроса, ведь я единственная за их столиком, кто не обладает совершенно никакой магической силой. «Думаю, Кейран, что неважно, кто обладает какой силой», — заговорил принц, а я удивленно взглянула на него. «Важнее, к чему стремится человек». Я начала в открытую таращиться на Генри до тех пор, пока он случайно не столкнулся с моими глазами. «Да, Генри, я это понимаю». Согласился с ним Киран, и я перевела свой взгляд на него, но все же мне любопытно. Вынуждена вас расстроить, мистер Саргард, но я не обладаю никакой магией. Сиран в этот момент усмехнулся, и кажется, все услышали, как он это сделал. Он посмотрел на меня с долей презрения и уже захотел что-то сказать, и я уверена, что мне бы не понравились его слова, но Киран его опередил. Хм, а вы проходили итоговое тестирование? Конечно, его же все проходят. Если у ребенка есть хоть какая-то магия, то она проявляется до 18-летнего возраста. Если же до этого возраста так и ничего не было обнаружено, то как только человеку исполняется 18, его тестируют посредством забора крови из вены. Ощущение так себе. В крови человека, у которого есть предрасположенность к магии, есть определенный мутаген, который можно выявить благодаря этому тесту. «Что же касается вас, Катрина?» Обратился к ней Киран. «Вы обладаете магией?» «Я целительница», — ответила подруга и слегка покраснела, так как внимание переключилось на нее. «Весьма полезный дар». «А вы Барбара?» «Портальщица», — ответила сестра, когда все глянули на нее. «Но до вас, мистер Саргард, мне еще очень далеко. Думаю, в будущем вы еще сможете со мной посоревноваться». сказал Киран, и уголок его губ приподнялся в подобие улыбки. «Я так не думаю». «Почему же?» «По слухам и потому, что мы видели, вы очень сильны, мистер Саргард». «Только единицы обладают такой силой», — заметила сестра и посмотрела на принца. «Ваше высочество», — сестра обратилась к нему. «А какая у вас магия?» Все коллективно посмотрели на принца. Барбара только что задала вопрос, — который волнует большинство в Академии. Жаль, их здесь нет, они были бы рады услышать его ответ. Генри допил свое вино и поставил свой пустой стакан на стол. Повторюсь, начал говорить он таким голосом, что по телу пробежались мурашки от страха. Неважно, какая магия у человека, важнее, к чему стремится человек. Я с сестрой переглянулась. Мы часто так делаем, это наша фишка. Так мы чувствуем поддержку друг друга. Тогда к чему стремитесь вы, ваше высочество? Этот вопрос задала я, не сдержавшись. Раз он не хочет ответить про свою магию, то может ответить на это. Принц Генри посмотрел на меня, и пока он глядел, мне показалось, что прошла целая вечность, настолько длинным был этот зрительный контакт. Мне уже показалось, что Генри вообще проигнорирует мой вопрос, но он ответил. Долгожитие. Что? Не поняла я. Он стремится к долгожитию. Моя магия — это долгожитие, пояснил он и посмотрел на Кейрана. Видимо, принц решил не отвечать на вопрос о стремлении. По поводу долгожития, это было ожидаемо услышать, думаю, что многие и так догадывались. Нам пора уходить, сказал принц, поднимаясь из-за стола. Да, нам тоже, спохватилась сестра. Я и Катрин последовали ее примеру. Время уже половина двенадцатого. «Сколько?» — в унисон спросили мы с подругой. «Что-то мы тут засиделись. Нам надо поторопиться, иначе можем не успеть до полуночи в академию», — озвучила наша сестрой мысли вслух Катрина. Киран и Сиран поднялись следом. «Мы заплатили и уже собрались на выход, как Кейран спросил у нас». Как вы сюда добрались? На лошадях, ответила за всех Барбара. Я могу телепортировать вас вместе с лошадьми, предложил он нам. Да, это было бы замечательно, обрадовалась я и улыбнулась ему. Не знаю по какой причине, но как только я смотрю на Кирана, то мне хочется постоянно улыбаться. Мы вышли на улицу, где уже окончательно стемнело, прошли к лошадям и взяли поводья в руки. Барбара «Не хотите ли сами попробовать создать портал?» Поинтересовался мистер Саргард. Ох, сестра искренне удивилась. «Так, нельзя же. Мы за пределами Академии. Вот еще одно правило. Если кто-то находится за пределами Академии, то использовать свою силу нельзя, только по согласованию с директором Академии. Естественно, правило касается только учащихся». «Ах да, точно!» Совсем забыл про правила Академии. Кажется, из всех троих парней только один настроен к нашей девчачьей компании положительно. Тогда Киран соединил ладони в круг и расширил портал, который образовался у него в руках. Через секунду портал был уже перед нами. «Прошу», — пригласил Киран и указал рукой в сторону портала. «Спасибо», — поблагодарила я. Следом так сделала и сестра с Катриной. Ваше высочество, проговорила сначала Катрина и опустила голову в знак прощания. Скоро увидимся, ваше высочество, улыбнувшись, проговорила сестра и повторила движение за нашей подругой. Меня же ее слова напрягли. В портал сначала зашла Катрина, затем Барбара с лошадью. Осталась только я. Ваше высочество, проговорила я в знак уважения. и склонила голову, посмотрев в его глаза. Принц на этот раз ничего не сделал, как во время того же приветствия. Я не стала на этом заострять внимание, а повернулась к Кейрану. «Мистер Саргард, еще раз спасибо за... Помощь в баре и за портал тоже спасибо. Всегда рад помочь». Агата улыбнулся так, что его белоснежные зубы осветили эту ночь. «Еще увидимся». Я кивнула и зашла в портал вместе с лошадью. Буквально мгновение все было белым вокруг, а затем уже очутилась возле знакомой конюшни. Оглянулась назад и увидела, как портал исчез. Не верится, что мы сидели с ними и общались. Воскликнула, стоящая неподалеку, Катрин. «Скорее не с ними, а с мистером Саргардом», — заметила я, отведя лошадь в конюшне. Остальные двое были не настроены на разговор. «Кто там и был не настроен на разговор, так это Сиран», заметила сестра, которая уже загнала лошадь. Я как к ним подошла, то он даже не умудрился поздороваться со мной. Видимо, манерам его плохо обучили. Я загнала лошадь и погладила ее напоследок, после чего мы втроем покинули конюшню. «Принц до вашего прихода был весьма разговорчив, даже шутил», заметила сестра. а я удивлённо приподняла брови. «Он умеет шутить?» «Да», – пожала плечами сестра. «Ну, прости, Барбара, что помешали вашему общению с принцем», – съязвила я. «Брось, Агат», – отмахнулась Барбара.